Начинаем веселый урок. Очень хорошо. Ну, с, друзья мои, попробуем сегодня повеселиться по поводу притяжательных местоимений. Чья очередь отвечать? Егоная, сегодня егоная. Егоная я? Да. Угу. Ну что ж, пусть он и говорит. А почему каждый раз я? Каждый. Да, я вижу, вы хорошо знаете этот урок. Интересно, по какому учебнику вы готовились? А я у сестры взял учебник. Ну и что же это за учебник такой? Нормальный, ейный. Чейный, ейный. Ну ейный, сестрин. Сестрин? Хотел бы я знать, в какой школе учат по такому учебнику? В их ней. В какой, в какой? Ну, в их, в средний. Ну вот что. Если вы не выучили, надо честно сознаться, потому что нет такого учебника. Нет такого учебника, где бы были притяжательные местоимения. Ейный, ихний, егонный или местоимение «каждый». Есть только слова Его, Ее, Их, Каждый. А я учил. Я учил. Что вы учили? Песенку учили про слова «ихний», «ейный». Что ж, выходит, мы зря учили? Нет, нет, песенку не зря. Сейчас мы споем эту песенку, чтобы все ребята запомнили, как не надо склонять эти местоимения. Как-то раз во дворе из собачьей миски Пять чумазых поросят кушали сосиски Подошел к ним и сказал, папа возмущенный, так съедите вы, у пса, весь обед евонный. Закричала Хрюшка мать, отойди от будки, детям надо наполнять их желудки. Грустно пробурчал в пятачок широкий. Слушать я уже устал, ей упрёки Детям все прощают тут, дети хрюшками растут, И такая дребедень происходит каждый день. Детям все прощают тут, дети хрюшками растут, И такая дребедень происходит каждый день. Стоп, стоп, стоп, стоп. Это действительно какая-то дребедень получается. Папа пытается правильно воспитывать детей, а мама совершенно не знакома с правилами хорошего тона. И главное, оба они абсолютно не умеют склонять местоимения. Николай Владимирович А может быть, поросятам и не надо этого уметь, а? Поросятам, конечно, не надо. Зато всем ребятам, которые нас слушают, это просто необходимо. И вот почему. И у нас во дворе слышал я однажды, Как ребята говорят... Ихний ель, и каждый, Чтобы вы никогда Не попали в лужу, Их, его, ее Говорить вам нужно. Пели мы про поросят, Намекали на ребят, То, что можно поросятам, Непростительно ребятам. Вот и все. Веселый урок окончен. не прощается с вами с помощью притяжательных местоимений. Вам желают всего хорошего ее автор Аркадий Хайт. А что касается Николая Владимировича Литвинова и его помощников Александра Лившица и Александра Левинбука, то их голоса вы еще услышите в заключительной песне. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.